Замок лязгнул, и дверь отворилась. На фоне темного проема коридора старого дома проявилась фигура молодого парня в ярко-белой рубашке с узким галстуком на изящной заколке. Более внимательно Кивинов, разглядывая товарища, не собирался. Он поднял пистолет, наставил ствол в голову парня и приложил палец к губам. «Тихо, парниша!» Не исключено, что это налет, а пицца, извини, подгорела. Дукалис был менее вежлив. Он растопырил пальцы, обхватил ими, словно гонбольный мячик, голову парня и шарнул красавчика о стену. Переступив через беднягу Альберта, медленно сползавшего по стене, он прошел в коридор и нырнул в одну из комнат. Участков остался обрабатывать бездыханное тело торговца недвижимостью, шепотом цитируя ему гражданские права. Кивинов с Петровым осторожно двинулись во вторую комнату, откуда лилась блатная музыка. Кивинов зашел первым. Парень сидел спиной к двери и балдел. А громкий язычный голос Шуфутинского заслонил ему весь мир. Не опуская пистолета, Кивинов поинтересовался. «Товарищ, скорую вызывали?» Тот резко обернулся и обалдело уставился на оперов. А в комнату, создавая лишний ажиотаж, валился дукалис. Кивинов не сразу разглядел лицо парня, а в комнате царила полутьма. Но зато, когда увидел, кто перед ним, то сразу узнал и даже икнул от неожиданности». Паренек, вероятно, тоже узнал Кивинова, причем на несколько мгновений раньше. Их ему вполне хватило, чтобы сориентироваться в неожиданной для него ситуации. Рука рванула из-за пояса пистолета, и ствол залетел в направлении стоящего ближе всех Петрова. Опять я, только и успел подумать Миша, от растерянности закрыв глаза и сжав зубы. Правила техники безопасности начисто вылетели из его головы. Однако выстрела не последовало. Пистолет выдал лишь слабый щелчок. Осечка. Парень передёрнул затвор, но повторить прицельную стрельбу просто не успел. Снесенный с места ударом дукалиса. «Пришить бы тебя, сука, прошепел Толян, доставая браслеты. Кивинов поднял выпавший пистолет, разрядил и положил на стул. «Мишель, не стой как памятник, сходи за понятыми, только ради Бога не ныряй больше никуда». Петров, покачиваясь как пьяный, вышел из комнаты. Дукалис подтолкнул парня ногой. «Вставай, хорош прикидываться». Задержанный поднялся и сел в кресло. Кивинов пододвинул стул и тоже сел. Привет, Вадик. Так а чего умерла твоя дальняя родственница? Мне кажется, от стыда за своего племянничка. Пошел ты. Во. А это чья курточка на диване? Что тут у нас? Ба, да это же команда Уэйна Грецки, Лос-Анджелес Кингс. Да разговор похоже будет длинным. И конечно не здесь. Участковый вел бледного Альберта. «А вот и еще один наш племянничек», — скохмел Кивинов. «Почти вся компания в сборе. Не хватает только человек семи-восьми. Но куда они денутся, найдем. Верно, Альбертик?» Петров привел понятых. На этот раз он обернулся довольно быстро. Составили акт изъятия пистолета Когда официальные процедуры закончились, Кивинов убрал бумаги и пистолет в карман и обратился к Дукалису. «Слушай, Толян, наши законы крайне несовершенны, и я не удивляюсь, если через полгодика встречу этих мудаков на Невском. Знаешь ведь, кто украдет пирожок, получит пять лет, а кто украдет железную дорогу, не получит ничего». А поэтому я предлагаю поиграть в футбол. Двое на двое. Вы с Мишей и мы с Колей. А вы, ребята, извините, вместо мячиков. Спустя 15 минут обоих мячиков затолкали в подъехавший уазик.